Глава 33. Счастье шипастое, как роза. Незнакомый паром, на который я вступил, был величественен и обширен, как горная вершина. Мачты были увешаны чудными ослепительно-разноцветными знаменами с вышитыми по полотну белыми созвездиями. Диковинное судно. Вот какой корабль должен был перевести больных через большое море, доставить их по ту сторону, помочь им пересечь порог между жизнью и смертью и укрыться в изумительном космосе, где не было болезней. Мы подняли якорь и отплыли глубокой ночью. Небо внезапно очистилось от облаков, ветер стих, а волны успокоились. Только тут я обратил внимание на высевшееся по центру палубы стальное сооружение, напоминавшее одинокий остров посреди океана. Под покровом множества звезд конструкция скалила зубцы и расходилась во все стороны острыми выступами. Из нее рвался наружу красный свет. Штука эта, отзывавшаяся металлическим перезвоном, напоминала высоченный вольер. Окружено строение было грудами черно-белых корзин с цветами, да еще массивом изумрудных растений. Задумавшись, что мы отправились в безвозвратное плавание, Я ощутил прилив грусти и устремился к борту, чтобы поглядеть на постепенно отдаляющийся отрезок суши. Но увидел я только старостуая, который, раскинув руки, подобно готовящейся взлететь птиц, орал в море. «Нет! Я не хочу уплывать! Не хочу расставаться с больницей! Мне еще предстоят эксперименты с морскими свинками! Я хочу обратно!» Я буду выкладываться по полной, учту все ошибки, начну все сначала. Больше половины жизни позади, а море никогда не видывал. И скажу я вам, уродливая штука, это ваше море, страшно в нем. Тут Ай содрал с шеи фотоаппарат и пульнул его прямо в пучину. Не подумал бы никогда, что старостай так себя может вести. Желудок мой отозвался спазмом. На безбрежной морской глади проступал бездонно мутноватый кровавый глянец, соревнуясь по насыщенности с рассыпавшимся самоцветами над головой собранием звезд. Мир ощущался куда более живым, чем готовы были признать мои глаза. Я наконец-то оставил больницу, но это сознание навело на меня уныние, будто я только что лишился жизни. Я подошел к краю бездны. Не было мне дано увидеть уже ни Байдай, ни Джулинь. Не стал бы я ни пациентом, ни доктором. Кем бы я получился, в конце концов? Что со мной будет? Может, даже смерть меня обойдет стороной? Я словно остался ни с чем. Потихоньку и ощутимо мозг мой, подобно песочным часам, освобождался от песчинок. Я чувствовал, что мы с духом сливались в единое целое — Проваливались в ненасытную пропасть времени, где уже трудно было разграничить прошлое, настоящее и будущее. Я понял одну штуку. Тотальное отсутствие чего-либо существенного в мире людей, которое на словах не объяснишь и никому не втолкуешь. Мысль об этом накрывала и поглощала меня, играясь со мной, пока от меня и крупинки бы не осталось. Плоть мою вдруг рассекла секиры и резкая боль, а в сердце поселилось счастье, шипастая, как роза. Ветер с моря омывал мое, залитое слезами, лицо. «О чем думаешь?» — с явным подозрением в голосе спросил дух. «Вольере. Интересно, встретим ли мы по ту сторону павлинов? Эти птицы же любят летать...» В самой непроглядной тьме, сопоставимой разве что с преисподней. Я машинально теребил значок на груди. не ты думаешь, заполучишь ли когда-нибудь еще Джулинь?» В тоне духа чувствовались нотки злорадства и угрюмости. Он и ребенка на руках не носил бы, и за стариком не ухаживал бы. Я... я не знаю, существовала ли она вообще... Про себя я грустно подумал, что дух, вероятно, не знает о ее кончине. И еще ты думаешь о других дамочках. Байдай, сестрица Дзян, Аби. Пытаешься себе представить, окажутся ли они по ту сторону моря. Дух, полушутя своими речами, воспалил каждый мускул в моем теле. У меня в сердце снова всколыхнулось чувство вины. Я повернул голову в сторону, словно желая скрыться от него, и увидел, как староста Ай... Одним прыжком устремляется за борт. Из недр тела самоубийцы вырвался нечеловеческий крик ужасающего отчаяния. Тучное тело провалилось под крупный вал, и затем все стихло. На корабле объявили по системе оповещения, что настало время приема пищи. Столовая располагалась в нижней части вольерообразной конструкции. Комната представляла собой подобие стального погреба под сводом. Вместе с остальными крайне возбужденными пассажирами я отправился за едой. При входе в столовую у меня открылась уже хорошо знакомая сцена.